Глава девятнадцатая Глаза дракона полыхали пожаром, кормясь той ненавистью, что бурлило у него в душе. Не находя выхода в этом проклятом теле, фигура излучала жар огромной печи. Он потерял в пути слишком много крови. Каждый вздох был мукой, голова раскалывалась. Все эти слабости исчезли бы в один миг, сумея Ямалатус восстановить роскошную и непобедимую форму. «Надо только выйти наружу, и тогда я заставлю их всех заплатить!» Ималатус прищурился от резкого света, ударившего как копье по глазам. Разъяренный, он разглядел, что кто-то стоит у него на пути, а потом опознал источник сияния. «Посох магился!» — скрежеща зубами, с ликованием взревел он. но ну, хоть что-то я выиграю, в конце концов!» Схватив одной рукой посох, дракон другой рукой отшвырнул мага так... что тот отлетел на каменный пол. Китиара тащилась за драконом по каменным коридорам. Когда он остановился перед входом в гробницу, она быстро пошла вперед, занося клинок над головой. Палата с саркофагом была прекрасным местом для атаки. Там было, где развернуться с мечом. Неожиданный Малатус замешкался перед входом, а потом завопил про какой-то посох. Крик был радостный, словно он встретил давно потерянного друга. Испуганная, что дракон мог получить поддержку, Китиара бросилась вперед, стремясь разглядеть новую опасность. Изумленно замерев на полушаге, Китиара не поверила собственным глазам. «Карамон!» Брат должен был в это время благополучно сидеть в утехе, а не лазить по подземельям безнадежности. Но обознаться она не могла. Те же массивные плечи, мускулистые руки, вьющиеся волосы и вечно удивленные выражение лица. «Карамон здесь!» Китиара была так потрясена, что только сейчас заметила его спутников. Мага ложи алых мантий и подозрительно похожего на Кендера юношу. Впрочем, они мало занимали Китиару, а вот увидев на броне Карамона знаки наемников, она осторожно отступила назад на безопасное расстояние. Одна мысль сейчас была сильнее других. Время для семейного воссоединения не пришло. Удар руки дракона пришелся Рейслину прямо в грудь. Ошеломленный видом Ималатуса, появившегося из тьмы, маг не смог отреагировать достаточно быстро. Он отлетел назад, как подрубленное дерево, и приложился затылком о каменный пол. В глазах мгновенно потемнело. Приподнявшись на коленях, Рейслин увидел, как Ималатус трясет посохом, радуясь своему неожиданному приобретению. Самое драгоценное сокровище Рейслина, его главная надежда и символ достижений – Знак триумфа над болезнью и страданиями обучения все это в один миг забрал дракон. Потеря посоха вызвала такую душевную боль, что Рейстлин даже удивился себе. Это была потеря ценности, по сравнению с которой жизнь не значила ничего. Вместе с посохом исчезли цель и смысл существования мага. Клубком ярости Рейстлин кинулся на обидчика, не обращая внимания на синие и желтые звезды, проносящиеся перед глазами. Безумные силы и свирепость атаки ошеломили Карамона, который уже решил, что кроме как неожиданному появлению Алой Мантии, здесь больше удивляться нечему. В своей атаке Рейстен оказался не одинок. Посох Магиуса помогал ему. Созданный архимагом огромной силы с одним намерением биться против королевы Такхизис, посох уничтожал огромных летающих червей всю драконью войну. Когда Магиус скончался, артефакт лег рядом с ним на погребальный костер. История так и не сохранила имени Белой Мантии, который спас посох, вытащив его из огня. Некоторые уверены, будто это был сам Солинари. Но без сомнения, это был мудрец, способный предвидеть, что побежденный сейчас Такхизис вернется в будущем и будет пытаться вновь уничтожить Крин. Посох Магиуса легко проник сквозь маскировку и Малатуса, поняв, что его держит в руках Красный Дракон, любимец Такхизис. В глубинах артефакта очнулась спящая столетиями ярость. Подождав, когда внимание Ямалатуса рассеется, он начал действовать. Взрыв белого пламени вырвался из посоха, сотрясая гробницу до основания. Карамон как раз смотрел на посох. Вспышка ослепила его, и силач упал на землю, хлопая себя по лицу. Черная дыра, окруженная фиолетовыми кругами, плавала перед глазами, сделав Карамона беспомощным, как младенец. Горячая кровь брызнула сверху на лицо и руки. «Рейст!» — испуганно заорал силач, отчаянно пробуя проморгаться. «Рейст!» Взрыв далеко отбросил крысу, громом ударив в голове. Он с удивлением рассматривал потолок, стараясь понять, как молния залетела так глубоко под землю. За миг до того, как ярость посоха вышла наружу, Рейстлин понял, что сейчас произойдет, и прикрыл глаза рукавом. Сила взрыва закрутила его и отбросила назад к саркофагу, где он и остановился, почувствовав, как невидимая рука крепко схватила его, не дав упасть. Рейслин подумал, что вмешался Карамон, когда заметил близнеца, слепого и беспомощного, ползающего посреди гробницы. Ималатус вопил. Боль, подобную которую он знал лишь однажды, когда копье вошло ему в бок, охватило его руку, заливая, словно река лавы, все тело. Посох упал на землю. У дракона больше не было руки. И Малатус не был в такой ярости никогда в жизни. Его одежда пропиталась кровью. Вокруг валялись ошметки мяса и обломки костей. Но как ни печально, даже такая рана не была смертельна для дракона. Сейчас он хотел одного убить слизняков, причинивших ему столь ужасную боль. И Малатус выкрикнул заклинание, преобразующее форму Когда он окажется в собственном теле, то пожрет слизней, осмелившихся поднять на него оружие. Зачарованные зрачки Рейслина видели странное красное сверкание позади образа человека и Малатуса, но он так до конца и не понял, что скрывалось за иллюзией. Маг тоже хотел одного — добраться до посоха, который сейчас одиноко лежал на полу, сверкая навершием. Упав на колени, он цепко схватил древко. Поразившись своей силе, в которой слились воедино боль и ужас, он вскочил и обрушил посох на грудь Ямалатуса. Ярость мага слилась с полыхающим гневом мощнейшего артефакта. Удар поднял быстро меняющегося Ямалатуса в воздух и, закружив, отбросил сквозь железные врата обратно в узкий коридор. Кости хрустнули и распались, но это были всего лишь кости жалкого человека. Ямалатус излечил себя заклинанием, стремительно меняясь. Зубы росли и удлинялись, тело увеличивалось, наливаясь чешуей, пока мягкой, но скоро ставшей крепкой, как алмаз. Огонь пожара гудел в груди, готовясь излиться наружу. Дракон стремительно занимал весь коридор, но это было неважно. Он мог расколоть всю гору, как скорлупу, и выбраться наружу, а потом упасть, разрывая плоть, на тела слизняков, оскорбивших его. Еще несколько мгновений, Далекий голос женщины, холодный и резкий, как сталь, проник в мозг дракона. «Ты не выполнил моих приказов в последний раз!» Меч Киттиары блестел в свете посоха Магиуса, как серебро. Раненый, ослабевший от потери крови и бросков заклинания, Ималатус смотрел на сияние, и ему казалось, что сама королева Такхизис явилась сюда, разъяренная, мстительная и непримиримая. Она стояла над ним и объявляла приговор. Меч упал, рассекая хребет. и Ималатус испустил ужасный крик боли и гнева, пытаясь двигать телом, которое ему больше не подчинялось. Сквозь кровавый сумрак он впился взглядом в убийцу и, хотя зрение уже подводило, узнал Китиару. «Я не умру человеком!» — прошипел Ималатус. «Пусть эта гора станет моей могилой, но я прослежу, чтобы она стала и твоей тоже, Слизняк!» Китиара, выдернув меч из тела дракона, рванулась вперед. В агонии Ималатус заканчивал превращение. Его тело заполняло собой весь узкий коридор и продолжало увеличиваться. Плоть дракона корчилась и извивалась. Массивный хвост метался, снова и снова молотя по стенам. Крылья трепетали. Когтистые лапы разносили плиты пола. Потолок треснул. Камень скрипел и оседал. Гора снова начала дрожать. — Ужасным голосом вопил Карамон. — Где ты? Я... Я ослеп. Что происходит? — Я здесь, брат мой, здесь. Вот, я держу тебя. Прекрати крутиться, вот моя рука. Крыса, да помоги же нам. Надо уходить обратно и быстро. Китиара разбежалась и, обогнув дракона, нырнула в железные ворота. Она различила мелькавшие красные одежды в свете навершие посоха. Врата влетели внутрь гробницы. Туннель позади них рухнул с оглушительным грохотом. Китиара бросилась к саркофагу в центре, изо всех сил надеясь, что гробница сможет противостоять ярости стихии. Камни градом падали с потолка. Гора содрогнулась, и женщина ухватилась за гробницу, чтобы не упасть. — Я помогла тебе, сэр-призрак! закричала она. — Теперь твоя очередь! — Китиара скорчилась рядом с могилой, прижавшись к мрамору. Новые камни упали с потолка, не задев ее. Там, где недавно лежало мертвое тело, теперь была пустота. Воительница прижалась к гробнице с такой благодарностью, с какой она не прижималась ни к одному возлюбленному. Грохот понемногу затих. Китиара очистила лицо от песка и сморгнула грязь с глаз, переводя дыхание. Пыль попала в горло, и она закашлялась. Вокруг царила абсолютная темнота, не было видно даже протянутой руки. Поведя руками по сторонам, воительница нащупала верхушку саркофага, холодного и гладкого. Внезапно в палате посветлело. Удивленная, Китиара оглянулась в поисках источника и увидела, что свет идет из могилы, которая теперь не пустовала. Она наклонилась над спокойным, умиротворенным лицом рыцаря, выигравшего последний бой.